Вскоре под ударами, подобранных прямо на месте, в жилых комнатах скамеек, балясин над балдахинов, столешниц, вылетели люки, ведущие на чердаки, и булгары ворвались наверх, принимая лучников на мечи и топоры. Еще несколько десятков убитых мужчин с той и другой стороны ничего не меняли. Схватки на улицах утихали, Последних живых горожан булгары просто поднимали на копья, по пять-шесть победителей на каждого врага. И лучники лишь немного отсрочили кончину города, заплатив своими жизнями за считанные минуты передышки. Больше сотни ополченцев, что собрал возле угловой башни ведун, тоже рвались туда, в сечу, в бой. Горят мстительной ярости желание убить хоть кого-то, хоть одного булгарина, прежде чем погибнуть вместе с родным городом. И только злое и холодное предупреждение середина «Стоять, смертные!» пока еще сдерживало их на остатках дисциплины и доверия к опытному воину. «Где ты, боярин?» Княжич Чеседар вместе с несколькими боярами и дружинниками Добежал до угловой башни Там наших добивают уже Пропало все, конец Что делать, боярин, выручай Слушайте меня все Поняв, что наступил критический момент Олег вскочил на телегу И выдернул саблю из ножен Здесь, в повозках Сестры ваши жены и дети и им суждено через час стать рабынями или страдалицами, поруганными перед смертью города уже не спасти а их выручить еще можно за воротами стоит булгарский заслон сейчас мы выйдем мы ударим в него откинем и будем держать пока не поляжем все до последнего за спинами нашими. Телеги с вашими семьями выедут наружу, перейдут брод и укатятся прочь. Чем дольше выстоим, тем больше семей спасется. Не жалейте крови, братья мои. Чем больше прольете ее вы, тем больше ее останется в жилах детей ваших. За мной, други! Руби канаты, опускай мост. Вперед! Привратники выполнили приказ буквально, перебив топорами удерживающий мост веревки. Помост с грохотом рухнул, последний раз выполняя свое предназначение. Створки ворот распахнулись, и ужинцы с грозным воем ринулись наружу, со всех ног мчась к сделанному захватчиками завалу из бревен и грубо сколоченных столов из ближайших домов. Дружинники из заслона, излишне увлеченные происходящим у моста, были захвачены врасплох и не сразу успели отреагировать на стремительную атаку. Те, что вышли вперед, следя за переправой оторва, были просто сметены, сбиты с ног и затоптаны. Те, что стояли на завале... Успели расхватать оружие, занять оборону, опустить копья. Олег, мчась самым первым, получил в свой щит удар сразу трех копий, скинул его, подталкивая нижний край рукоятью сабли, поднырнул, уходя вперед под длинные древки, рубанул вдоль одного, срезая пальцы, держащие оружие. Полоснул снизу в другую сторону, подсекая ноги сразу двум воинам. Тут же кинулся дальше, отпустив свой щит и подхватив вражеский, забежал на завал, оказавшись позади первой линии булгар, рванул ближних по затылкам под основанию шлема прямо по конским хвостам и бармицам. Заметил стремительное движение снизу, успел прикрыться щитом от укола копья. Однако из-за сильного толчка потерял равновесие, и покатился вниз по бревнам и каткам. Сверху раздавался звон железа, слышались крики, топот. Похоже, горожане смогли успешно использовать пробитую им дыру в обороне. Какой-то булгарин, стремясь помочь своим, полез наверх, наступив Олегу на грудь, и тот же получил укол в пах. Второму ведон подрубил ноги, Третьему подрезал сухожилие. «Что? За мертвеца меня приняли?» Он поднялся в весь рост, рванул на себе верхний край щита ближнего врага, сверху уколол его в лицо, перехватил щит из-за слабшей руки, рванул саблей вправо, щитом ударил влево, ломая окантовкой чьё-то предплечье, подёрнул саблю. Резанул ею по горлу, кольнул, прикрылся от копья щитом, приопустил деревянный диск, чтобы оценить происходящее, попытался ударить окантовкой по пальцам. Что-то мелькануло, грудь взорвалась, дыхание исчезло, и мир вокруг почернел. Когда Олег смог вздохнуть снова, на нем лежало сразу два тела. Не без труда спихнув их, он поднялся, потрогал грудь и нащупал на кольчуге несколько рваных и мятых колец. Но в целом не подвела, выдержала. У стены ближней избы еще продолжалась схватка, но кто кого добивал, ведун понять не мог. Перед глазами гуляли радужные круги, мысли путались. Мир вокруг оставался расплывчатым и неясным. Он посмотрел на саблю, подумал, убрал ее в ножны и оглянулся. Ворота угловой башни были распахнуты. Из них одна за другой вылетали телеги, скатывались по мосту и сворачивали вправо, разбрызгивая воду. А ведь брод-то, оказывается, неглубокий отметил ведун, всего-то по колено могли и пешими уйти. Он еще раз тряхнул головой, повернулся к улице. «Мы их побили, боярин!» Кинулись к нему обниматься несколько ополченцев и опять опрокинули на землю. Помогли встать и повторили «Побили всех до единого!» Мысли, наконец, начали укладываться во внятную и ясную картину. Заваленная телами улица, тишина. Примерно полсотни унжицев шарят по телам и добивают раненых врагов. Похоже, булгарский заслон удалось не просто связать боем, но и уничтожить полностью.